и писатели, которых люди читать не хотели. Но тех, которых люди хотели читать, не печатали, а тех, которых печатали, никто не читал, правильно? Ну, да, сказал я неуверенно. Это было, конечно, не совсем так, но в общих чертах... А я в общих чертах именно и говорю, сказал Дзержин. Ну так вот, тогдашние коррупционисты выбрали совершенно неправильную, непродуманную, прямо скажем, недальновидную тактику.